В медицину Катю Мельникова привёл за руку Знаменский. Её Бог и Царь. Человек, который вёл её не только в профессию, но и во взрослую жизнь, который сделал для неё больше, чем родители. За всё, чем стала Катерина, она благодарна ему. Всем, что потеряла в этой жизни Катерина, она тоже обязана ему. Он преподавал у неё на курсе и сразу выделил подлевую девушку которая была старше других, и в отличие от неуднимательных однакошников, точно знала, чего хочет. Ловила каждое его слово, училась только на отлично. Профессор видел, что не все науки даются студентке одинаково легко. Но он удивлялся амбициям, желанию быть первой, необыкновенной любознательности и организованности. Ну что ж, честь и хвала. Он не понимал ребят, которые учились спустя рукава, списывали на экзаменах или вообще в институтских кулуарах вели разговоры, что уже начали подыскивать себе тёпленькое местечко в фармацевтических компаниях. Это после стольких-то лет сложнейшей учёбы. Катя была не из таких. Знаменский поддержал девушку, и после института взяла её в городскую больницу, где руководила отделением. Практически сразу выпускница Начала ему ассистировать на операциях. Ни выходных, ни проходных, ни личной жизни, ни общественной. Подготовка к операции, сама операция, обсуждение, наблюдение за больным. В субботу или в воскресенье к восьми бежишь в клинику. Как прошла у больной ночь? Перевязки, назначение капельниц и ведение больных. И встречу ее с Дим Димычем. Он стал ее первым мужчиной, первой и пока единственной любовью. Она ненавидела себя, зная, что у того семья, взрослые дети, чудесная жена, которая в годы студенчества кормила Катю пирожками с мясом, когда девушка приходила обсуждать домой к Знаменске дипломную работу. Но ничего поделать с собой не могла. Дим Димычу не было равных. Он был гением. Он был врачом старой школы. Не в том смысле, что работал по старинке. Как раз нет. С удовольствием учился всему новому. Продвигал талантливую молодежь. С радостью принял эндоскопические методы. Воевал с руководством за возможность покупки своей эндоскопической стойки. Еще Дим Димыч был просто хорошим доктором. Неважно, кто перед ним оказывался, нищенка или жена дипломата. Он всегда видел только больную. И для любой делал всё возможное. В него нельзя было не влюбиться. Любовь захватила Катю с головой. Она растворилась в своём учителе. Как Знаменский относился к молодой ассистентке? Была ли она одной среди многих или его лебединой песней? Он и сам, наверное, не мог ответить на этот вопрос. Катя оказалась очень способной ученицей, выносливой женщиной что тоже в профессии врача немаловажно. Не каждая женщина выдерживала. По стойке в операционной по шесть часов. А если на улице жара 30-градусная? Это сейчас есть кондиционеры, а раньше? А на тебе халат, маска, шапочка, латексные перчатки? Катя выдерживала все. И потихоньку еще начинала направлять, вставляя вовремя нужные слова рекомендации. Она видела больную, чувствовала, у неё работала интуиция. Не завести тебе семью, Катюш. Все свои силы отдаёшь ты больным. Частенько сетовали нянечки из отделения. Успеется, смеялась девушка. Вот вылечу всех и про себя наконец подумаю. Ну как же ты их всех вылечишь? Баба, они народ такой, то ребёночек рожает, то на аборт летит. И все-то у нее не слава богу. Вы, Анна Антоновна, в этом правы. От любви у нашего брата порой голову сносит, а нам разбираться. Ничего, прорвемся. И у меня кто-то роды принимать будет. Эсмеральду тоже подарил Дим Димыч. Видимо, окончательно выдав свой приговор Кате. Вот она, хирургия. Вот он, я. А дома у тебя всегда будет только кошка выбрала такой путь, что что этого хотела. Он никогда не признавался в любви, только смотрел с ней в очки беспомощно и доверчиво. Никогда ничего не обещал. А Катя не спрашивала, не требовала, не ставила условий. Может, надо было? Только как? Она всегда чувствовала себя воровкой и давала слово закончить всю эту их историю. А потом видела эти глаза без очков, который тер Знаменский после операции. Уставший, немолодой и такой родной. И все данные себе очередной бессонной ночью и обещания уходили куда-то. Никогда она его не бросит. Пусть лучше сам выгонит. А если нет, она просто будет рядом. Значит, это ее крест. Такая выпала судьба. А потом случился тот страшный инсульт. Он никогда ни на что не жаловался. Работал на износ. Без праздников, без отпусков не мог не быть врачом. Лечить это было главным. Как художник не может не писать свои картины, так хирург не может не оперировать. И как и у художника, у него должна быть муза. Музой он выбрал Катю. Она не высказывала претензий, она всегда была рядом. Она восхищалась всем и не задавала вопросов. А может, и до неё у него кто-нибудь был? Может быть, она не первая вот такая муза в жизни Дим Димыча? Может, у всех врачей так? Геморрагический инсульт затрагивает мозг. Дим Димыч не просто в один миг превратился в неподвижное существо. Он перестал кого бы то ни было узнавать. Звал только жену, и никогда Катю. Ее воспринимал как санитарку. Непослушным языком ругал за грязные полы в палате. Катя тяжело переносила такое отношение. Вера Петровна смотрела на неё с жалостью. Знала ли она, предполагала ли? Катя отводила глаза. Ей было стыдно. Только теперь она поняла своё настоящее место в жизни учителя. Скорее всего, жена знала или догадывалась. А может и нет, не имело значения. Он сейчас уходит. И уходит, держа за руку жену про Катю даже не вспомнив. Вера Павловна болезнь мужа переносила стойко. Домой уходила только переодеться и принять душ. Всегда была рядом, не плакала, пыталась помочь, чем только могла. Дим Димыча не стало за три недели. Все произошло очень быстро. И Катя осталась в аквариуме. Она не понимала, что делать, как жить. Ей казалось, что по-новому придется учиться ходить отрезвляла, как всегда, мама. Ты думаешь, он тебя замечал? Кем ты для него была? Мама, перестань, и так тошно. А должно быть не тошно. Почувствуй наконец. Теперь ты можешь начать жить полноценно. Влюбиться в какого-нибудь мальчика. Мама, в какого мальчика? Все мальчики мне уже в сыновья годятся. «Катя, я образна! Конечно, не в мальчика, в мужчину!» Ясное дело, мама хотела как лучше. Они с отцом очень переживали из-за этого тихого романа. Катя была их единственной дочерью, и они с ужасом наблюдали за происходящим. Понимали, лезть бесполезно. Что-нибудь говорить тоже. Что есть, то есть. Это Катин выбор, это ее жизнь. Смерть Дим Димыча родители восприняли как избавление. Чем на какое-то время даже оттолкнули дочь от себя. И в самый сложный момент своей жизни Екатерина осталась совсем одна. Помогала только работа. Она вставала за операционный стол теперь уже одна, без своего учителя и тут же обо всём забывала. Перед ней было операционное поле и человеческая жизнь. И какое-то время после операции она чувствовала себя счастливой. Она сделала всё, что могла. Она сумела помочь. Как когда-то он, не глядя, кто перед ней, наркоманка или светская львица, больному отдаёт себя всего до конца.